93. Альмахады. Альмахады фанатичное и могущественное мусульманское движение, которое предложило и евреям, и христианам выбор, обращение в ислам или смерть, хотя иногда допускался и гуманный третий путь изгнания. Их внезапное появление в Марокко и Испании в 12 веке ознаменовало катастрофический упадок всей жизни евреев исламского мира. До появления альмахадов Все мусульмане рассматривали евреев и христиан как людей Писания, то есть Библии. Отношение к обоим этим религиям было терпимое, потому что они были монотеистическими, как и сам ислам, пока люди Писания добровольно соглашались на гражданскую дискриминацию и им было обеспечено право на жизнь. Аль-Махады, однако, отвергли всякую терпимость. Их лидеры заявили, что обнаружили своего рода завещание Мухаммеда согласно которому терпимости мусульман евреям должен прийти конец спустя 500 лет после возникновения ислама. Если за это время не появится еврейский Машиах, евреи должны отказаться от своей религии и стать мусульманами. В 1146 году абдельмумин создатель империи аль в Северной Африке и в Испании, предложил евреям Феса, столица Марокко, выбор «Ислам» или «Меч». Вскоре после этого почти все евреи Феса были убиты. Те несколько евреев, которые приняли ислам, находились под неустанным наблюдением. Стоило заметить, что они совершают еврейские ритуалы и их казнили. В ответ на эти угрозы десятки тысяч евреев в поисках более терпимого окружения бежали из Испании и Марокко. Самой знаменитой жертвой гонений аль-Махадов стал рамбом который вместе с семьей скрылся из Испании в Египет. Шломодов Готейн, известный специалист по еврейской жизни в исламском мире, определил режим альмахадов одной фразой. Все ужасы испанской аквизиции были уже предвосхищены при альмахадах.